То минуту Мараси следовало бы уйти. Выяснить что-то существенное от подопытных круга было невозможно. Но ее волновали возможные последствия. Поэтому она, переполненная чувствами, продолжала сидеть в плюшевом кресле и грызть печенье в окружении людей, которых обманывали годами. Вакс первым заметил, что у похищенных в роду Аламанты сначала считалось, что похищают только женщин. Но как выяснилось, Мужчины тоже пропадали таинственным образом. Мараси с Ваксом семь лет искали пропавших людей. Беспокоились, что круг проводит над ними ужасные эксперименты, но такого и представить не могли. Их просто заперли в бункере и убедили, что наступил конец света. Одной из главных целей круга был доступ к ломантическим способностям. И если у организации в распоряжении оказалось так много штырей, значит кого-то из похищенных действительно ждал страшный конец. Но эти граждане и тот факт, что штыри пока получили только высокопоставленные члены круга, свидетельствовали о наличии еще более долговременных планов. Здесь внизу организовали настоящую ферму по производству детей, которые с высокой вероятностью стали бы металлорожденными. Их можно либо завербовать, либо использовать для создания штырей. Когда Мараси присмотрелась к женщинам и поняла, что две из них, вероятно, беременны, внутри у нее все скрутило. Над детской площадкой, которую сооружал сосед, вдруг сгустились незримые тучи. Однако никого, казалось, не беспокоило, что детей могут отнять. Оставалась надежда, и немалое, что Мараси нашла этих людей вовремя. Безусловно, от всех потрясений защитить похищенных невозможно, ведь их разлучили с семьями, лишили прежней жизни и заперли здесь. Но, по крайней мере, круг еще не превратил их в штыри. Лорд мэр назвал общину проектом Эдварна, подумала Марасси. Все это было задумкой дяди Вакса. Согласно которой, круг на долгие годы обзавелся бы поддержкой. Мараси подозревала, что после смерти Эдварна Тельсин под давлением автономии, стала использовать часть здешней структуры в других целях. Пещера, изначально предназначенная для евгенического эксперимента с соалаантами, превратилась в убежище верных последователей лорд Мэра. Последующие опыта со штырями привели к другим инновациям. Но от старого эксперимента не отказались. Эти люди оставались его невольными участниками. Мараси обнаружила решение, беспокоившее ее нерешенной загадки. Она могла спасти этих людей, если сначала удастся спасти мир. «Я вас знаю», — сказала Мараси блондинке. «Вы Армаль Хармс?» «Да». «Когда-то я носила фамилию Хармс», — признала женщина, — «пока не вышла замуж. Мы знакомы?» «Я видела ваши портреты», — ответила Мараси. «Я Мараси Колмс, кузина Стерис». Так она представлялась, пока отец публично не признался в супружеской неверности. «Стерис?» — оживилась Арамаль. Она, ну, жива, ответила Марасси. Армаль, все живы. Вас жестоко обманывают. Не знаю, как объяснить помягче. Никакого пеплопада не было. Бассейн целый, невредим. Все это мистификация. Она скривилась. Вас похитили злые люди. Собравшиеся переглянулись. Пепельная болезнь. Сказала одна женщина. Русоволосое Дренья кивнула и похлопала марасе по плечу. Милая, ты растеряна. У тебя галлюцинации. Марасси тяжело вздохнула. Разумеется, круг выдумал удобные отговорки. Правдоподобное объяснение на случай, если кто-нибудь проникнет в подземный город. Сейчас я не могу вам это доказать, сказала Мараси но найду способ. Пожалуйста, задумайтесь. Если поверите мне, потом будет легче принять правду. Я старший офицер полиции Эленделя. Она показала удостоверение. Мы все эти годы искали людей, похищенных организаций, известной как Круг. У них далеко идущие опасные планы, поэтому я не могу остаться с вами. Армаль, вас забрали, потому что им нужны аламанты. Это чистая правда, и они готовы ждать сколько угодно, чтобы заполучить их в свои ряды». Армаль подняла голову. Сверху раздался топот маленьких ножек и детский смех. «Разве не кажется странным?» – продолжила Марасси. «Что вас похитили вооруженные люди, прикрываясь ограблением?» «Это было необходимо», – ответила Армаль чтобы скрыть их истинные планы, избежать всеобщей паники, прикинуться грабителями. В словах основания это сработало, сказала Армаль. Сам выживший притворялся вором. У Мараси не было времени на дальнейшие споры. Мне нужен Гейв Энтроун, сказала она. Знаете, где его найти? В этот миг, как по велению гармонии, Из динамиков снаружи раздался громкий голос, эхом разлетевшись по всей огромной пещере. Говорил лорд-мэр Гейв Энтроун. «Жители Пилигрима, будьте внимательны», — дребезжал он. «В тоннелях снаружи замечен крайне опасный чужак, двигавшийся в направлении города. это женщина, вероятно вооруженная, находящаяся на последней стадии пепельной болезни». «Соблюдайте предельную осторожность и тут же сообщите инспектору по спокойствию, если увидите ее. Не приближайтесь, не пытайтесь с ней заговорить. Она уже убила нескольких человек и способна убить еще». Все вокруг подняли головы, и Марасси напряглась. «Что теперь будет с их радушием?» «Проклятие!» — произнесла Армаль. «Нужно ее спрятать». «Другие видели, как она входила», заметил мужчина с инструментами. «Устроим в комнате беспорядок», предложила Армаль. «И скажем, что она угрожала нам и сбежала». Она посмотрела на Марасси. «Ты не в себе и больна, но помнишь, как отсюда выбраться? Знаешь дорогу через пещеры?» «Зачем все это?» Вдруг разгорячилось дренье. У тебя есть оружие? Пойдемте свергать Энтроуна! Мы не собираемся его свергать, возразила Армаль. Нужно следовать плану, пробраться на поверхность, найти выживших, привести их сюда, показать всем, что мы можем им помочь. Так лорд Мэр сам перейдет на нашу сторону. Благородно, но совершенно безнадежно. У Мараси не было времени переубеждать их. «Где Энтроун?» — повторила она вопрос, поднимаясь из-за стола. «У него новый особняк на окраине города», — ответила Армаль. «Большой, с радиостанцией. Там опасно, потому что устройства не работают без металла, и если нападут мутанты, то сперва на него». «Как отважно с его стороны!» Мараси подбежала к окну. Остальные подвинулись, пропуская ее. Не сомневайтесь, что у него из дома проложен уютный тоннель на поверхность. Видели плоские наружные стены. Это одностороннее стекло. Через него за вами наблюдают. Пепельная болезнь. Снова прошептала женщина. Есть здесь... начала Мараси не знаю, как лучше объяснить». «Какой-нибудь портал». «Ржавь. Не знаю, как он должен выглядеть. Какая-нибудь массивная конструкция или зона, куда никого не пускают». Люди в недоумении уставились на нее. «Предсказуемо», — подумала Марасси. «В самом деле, откуда им знать? Они были пленниками, не сообщниками. Но что-то ее смущало. Если Энтрон построил портал для армии автономии, то почему здесь, рядом с этими людьми? Почему не в отдельной пещере, подальше от подопытных? Но он ведь прямо сказал, что идет сюда открывать портал. Мараси покосилась на Армаль, которая с озабоченным видом изучала ее удостоверение. «Зачем тебе понадобилось сделать фальшивое удостоверение?» сказала блондинка. «Ставить фальшивую печать, указать точный год». «Наверное, она совсем спятила», предположила другая женщина. Армаль еще более озабоченно посмотрела в глаза Марасси. «Я говорю правду», сказала Марасси. «А теперь мне нужно добраться до Энтроуна и арестовать его». Армаль покачала головой. Мараси, мы можем помочь друг другу. Не рискуй понапрасну. Нам не нравится, лорд мэр, но расправа над ним мы не хотим. И без того слишком много людей погибло. Если мы тебя спрячем, то потом сможем спокойно все распланировать. Нет времени планировать. Мараси поспешила к рюкзаку. Устройте в комнате погром, как собирались. «Скажите, что я действительно крайне опасна. Распишите как следует. Может, это позволит мне выиграть время?» Она достала из рюкзака пистолет, и все ахнули. «Все? Кроме Армаль, которая выглядела разочарованной». «Послушайте», — обратилась Мараси ко всем, «скоро здесь станет очень опасно. Вы вряд ли что-нибудь поймете». Мои друзья разобрались с большинством солдат, поэтому, возможно, мне удастся справиться с Энтроном в одиночку. Но если я не вернусь, свергните его. От этого зависит миллионы жизней». «Мы не можем», — ответила Армаль. «Даже если бы захотели. У нас нет оружия». «Вы и есть оружие», — сказала Марасси. «Если дать вам...» «Металл». Вот почему здесь его не было. Круг пленил большую группу людей, либо обладавших экстраординарными умениями, либо способных передать их детям. Тельсин и ее шайка понимали, что без должных мер предосторожности пленники легко одолеют их. Поэтому их лишили доступа к металлам и выдумали сказки про чующих металл-мутантов. Как удержать в плену так много опасных людей? Убедить их. Что они не пленники? Мараси посмотрела на Армаль. В какую сторону дом мэра? Я Мараси смотрела ей в глаза, пока Армаль не потупила взгляд на удостоверение констебля, а потом не отвела его. Вы же понимаете, что я говорю правду, сказала Мараси. По крайней мере, подозревайте. Вы всегда чувствовали Что-то не так. У меня семья, ответила Армаль. Дети и любимый муж. Если Энтрон победит, им всю жизнь придется жить во мраке. Армаль, он собирается отнять ваших детей. Вы должны раздобыть какой-нибудь металл и бороться всеми силами. Металл найти, фыркнула другая женщина. И где нам его искать? «Может, камни облизывать, надеясь, что в них есть крупица железа?» «Не знаю, верю я тебе или нет», — сказала Армаль. «Но я не стану сражаться, даже если получу оружие. Я могу отвезти тебя к жилищу Энтроуна, но это все». «Вот идиоты», — подумала Мараси, скрижища зубами но сразу почувствовала себя глупо. Нельзя называть идиотами запуганных людей. Их заперли под землей и столько времени обманывали, ими помыкали. Не нужно было их унижать. Пристыдившись, Мараси вдруг сообразила. Эти люди и подобные им, вот причина, по которой она занималась тем, чем занималась. Поэтому стала констеблем. Спасать их ее работа». «Отведите меня к Энтроуну», — сказала она. «Я с ним справлюсь». Она закинула рюкзак на плечо и застыла, услышав, как в нем что-то звякнуло.